Между тем Тор, покинув замок Артура, пустил лошадь свою скорой рысью, торопясь в погоню за похитителем собаки. Скоро въехал он в лес и не успел проехать одной английской мили, как увидел направо посреди полянки две палатки. Тор хотел было проехать мимо, но из одной палатки показался карлик с большой палкой в руках, и, бросившись ему наперерез, с такой силой ударил коня Тора по лбу, что заставил его попятиться и остановиться. «Эй, карлик, чем помешал тебе мой конь? Убирайся прочь с дороги, или тебе будет плохо!» — крикнул Тор. «Как? Неужели ты думаешь проехать тут, не померившись силами с рыцарями?» поселившимися в этих палатках. — Мне некогда останавливаться. Я тороплюсь в погоню за одним рыцарем, похитившим собаку в замке Артура. — Я знаю его, — отвечал карлик. — Я видел его недавно. Но ты не уйдешь отсюда, не доказав нам своего искусства владеть мечом. В палатках этих поселились два только что посвященных рыцаря и нарочно остановились тут. чтобы помериться искусством и силами с рыцарями Артура, и тебе неприлично отказать им в поединке. Делать было нечего, Тор согласился. Тогда выехала с палатки рыцарь в полном вооружении. Но не успел начаться поединок, как Тор нанес уже рыцарю такой удар, что сразу выбил его из седла, и рыцарь, упав наземь, Остался лежать неподвижно, не имея силы шевельнуть ни рукой, ни ногой. Тор, не обращая на него никакого внимания, подошел к его лошади, взял под узцы и передал карлику. — Вот, карлик, подержи пока эту лошадь. Это начало моих подвигов. Но не успел он договорить этих слов, как из другой палатки выехал другой рыцарь, тоже в полном вооружении, и, в свою очередь, напал на Тора. Но и на этот раз бой продолжался недолго. Скоро Тор нанес ему тяжелую рану и сбросил на землю. Тогда, выхватив меч, крикнул он рыцарям, что снесет им с плеч головы, если они не признают себя побежденными. И оба рыцаря стали просить у него пощады. Тор согласился даровать им жизнь под условием, что они от лица его, Тора, в качестве пленников явятся ко двору Артура и отдадутся на милость королю. Отпустив рыцарей, Тор собрался в дальнейший путь, но карлик стал проситься к нему на службу. Так не хотелось ему больше служить побежденным рыцарем, подумал Тор и согласился, приказав своему новому слуге взять себе лошадь, одного из побежденных рыцарей. «Итак, ты видел рыцаря, похитившего собаку?» — спросил Тор у карлика, когда палатки скрылись у них из виду. «Знаешь ли ты, кто он такой?» «Видел, господин, и знаю, кто он такой», — отвечал карлик. «Это Абелин, один из лучших рыцарей в нашей земле, но в то же время чуть ли не самый гордый». «Тем не менее...» — Если бы мне удалось только найти его, я заставил бы его отдать мне собаку, — сказал Тор. — Я проведу вас прямо в его убежище, — продолжал карлик, — и надеюсь, что мы найдем его там. Разговаривая так, долго ехали они лесом и выехали, наконец, на поляну, на которой стояло несколько палаток, и между ними одна роскошнее всех остальных. У входа в каждую палатку висела по щиту, и все они были красные, за исключением лишь одного, который был совсем белый, и этот белый был всех богаче. «Вот, господин, — заговорил карлик, — в палатке с белым щитом у входа найдете вы свою собаку, да, в е р о я т н ы и самого рыцаря, Он здесь, господин, надо всеми, живущими в остальных палатках. Передав лошадь свою карлику, вошел Тор в палатку и никого не нашел там, кроме одной дамы. Дама эта спала, и в ногах у нее спала похищенная собака. Тор протянул было руку к собаке, но собака, проснувшись, соскочила с кровати и принялась громко лаять. Дама проснулась, и, испугавшись присутствия неизвестного ей вооруженного рыцаря, выбежала из палатки и побежала в другую. Между тем Тор, призвав собаку, взял ее и передал карлику, вскочил на лошадь и тронулся в путь.